Глава 12. Напутствие десантникам-парашютистам всей группой уходившим на одном из сторожевиков выдалось более сдержанным и коротким. Задача у вас предельно простая», — Слегка осипшим от влажности и ночной прохлады голосом благословлял их гродов: сеять панику, уничтожать линии связи, штабы, склады и средства передвижения, а также любого, кто предстанет перед вами во вражеской форме. Как вам подобный расклад? Такую диверсионную вольницу ценить надо? Так ведь ценим же, деловито заверил его Кузнецов. Пока верю на слово, но к пяти часам утра, то есть к тому времени, когда завершится высадка остального десанта в районе Шицли и его окрестностях, все должно быть зачищено таким образом, чтобы мои батальоны проходили от берега до хутора, как на войсковом смотре. Однако, произнеся это, майор тут же почувствовал, как к группе парашютистов не хватает сейчас младшего лейтенанта Волынова или сержанта Жодина, не говоря уже о слегка приунывшем в последнее время злотнике. Как оказалось, он плохо переносил морскую качку, а потому радоваться очередному переходу не мог. "Какой уж тут смотр с житейской сдержанностью", вздохнул старшина. все таки вражеский тыл". Тут бы до соединения с основными силами продержаться. Остальные бойцы, сгрудившиеся на освещенном луной пирсе, поддержали его угрюмым молчанием. Гродов хотел еще что-то сугубо в своем стиле добивать к сказанному, взбодрить бойцов, однако вовремя понял, что это бессмысленно. Слова здесь уже ничего не решают. Одного не советую забывать парашютисты, сказал он, уже прослеживая за тем, как диверсанты поднимаются по трапу посыльного катера. Что день высадки это наш день, что формировали, готовили нас именно для этого дня. Переправить на корабли около двух тысяч бойцов полка со всем их вооружением и боеприпасами оказалось не так уж и просто. Крейсеры стояли на рейде, поднялась война, которая даже в защищенной высокими берегами казачьей бухте угрожала разбить катера, аборт судна, а баркасы растерзать еще на подходе к ним. Тем не менее, к 13 часам и ветер начал утихать, и погрузка морских пехотинцев подходила к концу. Кто-то еще должен подойти Не сумел пригасить свое любопытство Жодин, заметив, что майор в очередной раз задержал свой взгляд на запыленной бетонной дорожке, ведущей от ворот порта. «Не исключено, сержант", ответил Гродов похищенному прищуренным взглядом, всматриваясь в задернутое холодной дымкой пространство. В такой день ничто не исключается. Жорко знал, что Гродов решил не уходить с Пирса, пока все до единого морские пехотинцы не окажутся на крейсерах и эсминцах. Однако число десантников на берегу быстро уменьшалось, а майор по-прежнему время от времени нервно оглядывался в сторону невидимых отсюда ворот, откуда должен был появиться некто. В конце концов тайна его ожидания все таки открылась, но лишь за несколько минут до того, как буквально у ног комполка причалил последний катерок, который должен был доставить его на крейсер Красный Кавказ. Там, на изгибе усыпанной песком и мелким гравием тропе, появилась доктор Верникова, о предполагаемой гибели Римы, как впрочем и о замужестве ее, ординарец командира полка не знал. Поэтому удивление его касалось разве что самого появления одесской докторши у причала Севастопольской бухты. Что же ты таился, командир? Наедине Жодин по-прежнему обращался к майору на ты. Пока что он оставался единственным бойцом полка, которому подобное нарушение субординации прощалось. Назвал бы личность, определил наводку». водку Я бы давно доставил ее сюда, и не к обеду на пирс, а вчера вечером, — позаговорщицки ухмыльнулся сержант. Как подобает в подобных случаях. Жодин, отойди от греха подальше, прошептал Дмитрий, направляясь навстречу Верниковой. Если я заговорюсь, Катер, попридержи под дулом автомата тебя, злотник, это тоже касается. Так я что? пожал плечами Мишка Менёр. Я завсегда... всегда Значит, вы все же уходите на Одессу? «Еще издали спросила Рима, лучезарно улыбаясь. Разве могло быть иначе? Чуть ли не каждый день появляются слухи, что она то ли уже пала, то ли вот-вот падёт. Но как всегда, враги выдают желаемое за действительное. Рима остановилась рядом с Гродовым, руками обхватила кисти его рук и нежно потерлась щекой о щеку, не встретив в ответ ни радости, ни тем более страсти. Мне ностальгически хочется уйти с тобой, Гродов, об этом не может быть и речи. Если честно, я напрашивалась в качестве главврача конвоя. Однако меня и слушать не захотели. Севастопольские госпитали и так уже переполнены, а ведь город всего лишь готовится к осаде, к обороне. Они оба понимали, что говорят не то и не о том, а еще понимали, что им не о чем говорить, и куда с большей охотой они попросту помолчали бы. Бекетов сообщил тебе, что я вышла замуж, сообщил, естественно. Ты говоришь об этом слишком спокойно, почти бесстрастно. Подобный тон обычно ранит женщину. А ты чего ожидала? Не нужно упрекать меня, достаточно того, что сама себя упрекаю. Все произошло как-то неожиданно. Со мной вопрос этот возник как бы сам собой. Однако Дмитрий тут же понял, что не имел морального права задавать его. Выглядело как удар ниже пояса. С ним, укоризненно уточнила Рима, с тем, кто считает себя моим мужем. Кто считает себя мужем, не мог не заметить гродов. Когда я узнала, что санитарный транспорт, на котором должна была находиться, пошел на дно, ты не представляешь, как я восприняла это. Вызвав меня к себе, Виктор впервые назвала она имя супруга. По существу спас меня, вторгся в течение судьбы. Вторгся машинально как-то повторил гродов, окончательно теряя интерес и к беседе с этой женщиной, и к самой встрече с ней. Понимаю, пытаюсь понять, заверил ее майор, всматриваясь туда, где на якорных стоянках застыли, словно бы в толщу серого льда, вмерзли красавцы крейсеры. Катер, который перебрасывал на борт Красного Крыма последнюю группу морских пехотинцев, уже вновь взревел мотором и налегке понесся к пирсу. Гродов взглянул на часы. Согласно плану операции, посадка должна была завершиться в 13:30. В его распоряжении еще оставалось 25 минут. К этому времени остальные суда конвоя уже должны были находиться на дальнем рейде и ждать выхода. Впрочем, он знал, что командир конвоя, новоиспеченный контр-адмирал Горшков, все еще не прибыл из штаба флота. Примечание: звание контр-адмирала Сергей Горшков получил 16 сентября 1941 года. То есть буквально накануне Одесской десантной операции. В дальнейшем карьера этого адмирала сложилась более чем удачно. С января 1956 по октябрь 1985 года он, обладая самым высоким военным морским званием страны адмирала флота СССР, являлся главнокомандующим военно-морскими силами страны. Конец примечания. Пытаешься ли? Дмитрий взглянул на нее с таким же интересом, с каким мужья обычно смотрят на жён, стремящихся сотворить очередной скандал из ничего. Кто из нас скоропостижно вступил в брак, я или она? изумился он коварству. Если честно, я опасалась, что узнав о моем замужестве, ты примчишься в Севастополь разбираться со своим соперником. Не сомневаюсь, что все это банальные женские бредни, тем не менее мечтала об этом страстно. Ревнивцев в наше время усмиряют окопами, холодно заметил Гродов. Да я, собственно, никогда и не принадлежал к ним. Просто у тебя появилась другая женщина. Источник тот же, полковник Бикетов. На сей раз не проболтался. Сработала мужская солидарность. Но почувствовала. Ушло мое время. Она вопросительно взглянула на Городова. Что привело сейчас эту женщину на пирс и чего она добивалась, этого Дмитрий понять не мог. Рассчитывала сохранить за собой роль любовницы при обманутом муже. И это, находясь на разных берегах моря, Штабной вилли остановился буквально в трех шагах от них, и из машины появился командир конвоя, среднего роста, поджарый. Он демонстрировал прекрасную выправку морского офицера старой закваски, рожденного для балов и парадов. Доктор Верников, "Вы здесь?" удивился Горшков, проходя мимо охладевшей друг другу пары. "Это действительно я, товарищ контр-адмирал?" неохотно признала его правоту Рима. Вы все же добились у командующего эскадры зачисления главным врачом конвоя на застывшую у козырька руку Гродова, контр-адмирал попросту не обратил внимания. Владимирский был решительно против. Как и я, не стал скрывать Горшков: там предстоит сугубо мужская работа, а вы с вашим опытом еще понадобитесь нам в госпитале флота. Только теперь он с любопытством взглянул на Гродова, причем выглядело все так, что поначалу он не признал в этом майоре береговой обороны командира десантников. Оказывается, вы знакомы, обратился к Верниковой, и майор понял, что командир конвоя и сам неравнодушен к этой женщине. Только сейчас в душе Дмитрия отозвалось нечто напоминающее то ли ревность, То ли всего лишь досаду по поводу того, что эта женщина способна принадлежать еще кому-то, кроме него. Достаточно давно, обронила Рима и тут же уточнила: благодаря нашему общему другу, полковнику Бикетову, кажется, имя заместителя начальника контрразведки флота как-то сразу же охладило Горшкова. Он тут же потерял интерес к Верниковой и как можно строже взглянул на майора. Полк уже на кораблях, Так точно. Без происшествий, без Он взглянул на приближающийся к причалу катер, сказал: "Кажется, нам тоже пора, майор", и направился к месту швартовки. Вновь оставшись наедине друг с другом, майор и Рима облегченно вздохнули. Минуты прощания уже не тяготили их, а наоборот, избавляли от еще более тягостного продолжения разговора. Кстати, ты мог бы очень легко оправдаться, молвила Рима. в связи с чем? С появлением другой женщины. Сейчас она вела себя как девчонка, для которой важны были не чистота смысла и жизненной правды, а исключительно красота возвышенных слов. Каким же интересным образом, сославшись на то, что считал меня погибшей, ведь так оно и было, Бекетов, а вслед за ним и ты считали, что я погибла на госпитальном судне. Всё совершенно не так, доктор Верникова вдруг решительно возразил Гродов, уже намереваясь идти вслед за командиром конвоя. Это я сейчас считаю вас погибшей, во всяком случае, для меня. А тогда, вопреки сведениям и здравому смыслу, я мучительно верил, что чудо все таки состоялось, и вы каким-то образом уцелели. Вот оно как, растерянно проговорила Рима, с тоской глядя вслед мужчине, которого, как оказалось, все еще продолжала любить. Часто вспоминаю вас в седле трофейного скакуна доктор Верникова, крикнул майор уже издали, чтобы как-то скрасить сумбурность их расставания. Всё ещё видитесь мне верхом на приморском лугу, не оставляйте в альтежировке, Рима, вы прекрасная наездница. Спасибо, утешил. Процедила вслед ему женщина, обиженно поджимая губы.